Одним словом, нынешняя валькирия делала ставку на старый жир, институтские наработки и тщательное изучение региона поиска. Какой-то миг Иван Сергеевич испугался, если мамонта прихватят на Урале, с какой-то конкретной информацией начнут выламывать руки. И потому он попытался упредить это, едва Савельев вновь завел разговор о Русинове. — Мы же с тобой договорились, — сказал он. — Оформишь — получишь. Скажу только одно. Мамонт — это мамонт. С ним надо работать очень бережно. У него предчувствие, как у зверя. Капкан не по запаху чует. Загоните в ловчую яму — ничего не добьетесь. — Сергеич, у меня профессионалы работают, — похвастался Савельев. — Ты же хорошо знал Мамонта в быту, как он по части женщин. — Ходок или гурман? — Это уже консультация, — заметил Иван Сергеевич. — Таром теперь и Чири не садится. — Я тебе заплачу за разовую, ты же меня знаешь, Сергейевич. Разовую, брат, дороже. — Сколько тебе надо? — В пределах разумного, тысячу. Я с тебя натурой возьму, улыбнулся Иван Сергеевич. Деньги теперь мусор. сделай ко мне пистолетик с разрешением на ношение. Смотрю, у тебя служба-то при оружии, значит, есть канал. Я на пенсию вышел, охотничьего дробовика не имею. Тебе какой? Деловито спросил Савельев. Отечественный или импортный. Могу и УЗИ подыскать. Когда оформишься, проблем не будет. Нет, ты мне сейчас и Макаровский, — сказал Иван Сергеевич. Как-то привычнее. Уже через полчаса на столе Савельева лежал новенький пистолет Макарова и разрешение на имя Афанасьева. Это значило, что в стране творится полный беспредел. — Мы хотим мамонту телку подбросить, — сообщил Савельев, — чтобы не скучал в горах. Ему какие нравятся. — Дело, конечно, хорошее, — одобрил Иван Сергеевич. Мужик он молодой, ну, природа диктует свое, но очень тонкое. Мамонт женился не очень удачно и теперь к женщинам относится щепетильно и избирательно. Поэтому никаких телок. Умных телок не бывает, а он любит женщин умных, независимо от окраски. И все-таки больше ему нравятся блондинки, я бы сказал. Если нарисовать портрет дамы, на которую бы он хвост распустил, то это должна быть молодая, светлая, очень женственная, с хорошими формами, тощих и прогонистых терпеть не может. Умная но не показывающая своего ума, податливая, долго ухаживать не любит. В сексе инициативная, страстная и неугомонная. Отдаться должна в первую ночь, иначе утром охладеет. Даже в походных условиях ему нравится, когда женщина ухаживает за собой. Легкий обязательный макияж, ухоженные ноги, руки, не выносит запаха пота. Есть одна примечательная штука. Однажды сам случайно заметил. Любит целовать ступни ног, аж кусает. И если добрался до ног, значит его долго не оторвать от этой женщины. Любопытная деталь, — засмеялся Савельев. Но мамонт! Как лучше их познакомить? Как лучше, — задумался Иван Сергеевич. Однажды он мне сказал... Мечтаю когда-нибудь ночью проснуться, а рядом прекрасная женщина, совсем незнакомая, никогда не виданная. И чтобы все начать с чистого листа. Блажь такая у него. Я даже один раз хотел его разыграть, да не вышло. Понимаешь, Сергеич, надо попасть сразу в десятку, обеспокоенно сказал Савельев. Любой промах и раскусит. Раскусит. Поэтому нужно соблюсти все детали, о которых говорю. Причем очень точно. Какое имя ему больше всего нравится? С именем не мудрите, предупредил Иван Сергеевич. Пусть будет какое угодно. Иначе можно и переиграть. К тебе вот явится, так сказать, женщина твоей голубой мечты. Тебе не покажется это странным? Покажется. «А почему, ты думаешь, мамонту не покажется? Он ведь знает, поди, что вы его за хвост держите. Не знает, так догадывается. Потому при всех деталях должно быть какое-то легкое несоответствие и идеалу, которое потом забудется и, возможно, станет достоинством». «Ты прав», — согласился Савельев. «Я рад, что ты пришел ко мне. Мы с тобой поработаем». Через недельку придется голосование и вперед. Иван Сергеевич уехал с первым заработком в кармане и стал ждать своего срока. Женщина, которую он нарисовал для мамонта, была идеалом для него, Ивана Сергеевича. Он рассказывал, на что бы клюнул сам. С идеалами же мамонта у них были большие расхождения. Однако при всем этом кое-какие вкусовые детали Русинова пришлось выдать. В полную неправду никто не поверит.